Глава двадцать вторая Я удивлённо оглянулась. Длинный белый коридор с деревянными дверями по обе стороны от меня. Босые ноги колала жёсткая тканная дорожка зелёного цвета. Я посмотрела вниз, на свои ступни, затем медленно подняла взгляд вверх, подмечая, что вместо платья или хотя бы джинсов на мне бесформенное белое одеяние, похожее на рубаху до колен. Распущенные волосы, тяжёлой волной лежали на плечах. Я постояла, прислушиваясь к гнетущей тишине. Что это за место? Моя рука потянулась к деревянной ручке в виде головы сколящегося льва. Кожа обожгло словно калённым железом, и я отдёрнула пальцы. Мне сюда нельзя. Медленно, будто во сне, я прошла по длинному безликому коридору почти до конца. Одна из дверей вдруг со скрипом приоткрылась. И я, как завороженная, шагнула в ее сторону. «Стой!» Я обернулась. Совсем рядом застыла Амелия, окончательно превратившаяся в меня. Рваные джинсы, кеды, майка и кожаная куртка. Рыжие тяжелые волосы стали значительно тоньше и обрезаны под модное каре. Я удивленно улыбнулась, но почти сразу испуганно вскрикнула. Дверь, до этого лишь слегка приоткрытая, распахнулась окончательно. Внутри неё сверкала бесконечная холодная темнота, которая, наверное, есть только в космосе. Именно туда, в темноту, меня засасывало со страшной силой. Стопни заскользили по дорожке, словно та была льдом под подошвой неудобной обуви. И я, взмахнув руками, спиной, как будто на коньках, поехала в сторону двери. Её проём показался мне распахнутой пастью хищника. В её темноте, где-то вдалеке, Вспыхивали звёзды, больше похожие на клыки. "Стой!" Амелия рванулась ко мне и ухватила за запястье горячей ладонью, а другой вцепилась в ручку одной из дверей. Я практически растянулась на полу, чувствуя себя гимнасткой. Связки зажгло от такой варварской растяжки. Пожаловаться на боль я не успела. По коридору пронёсся порыв ветра, почти бросивший меня в объятия двери. Амелия скрипнула зубами, Её пальцы, сжимающие моё запястье, побелели. Я увидела, как на моей коже проступили красные пятна, которые потом наверняка превратятся в синяки. Что происходит? закричала я. Ветер смёл ковровую дорожку и отбросил её в сторону чернеющего за моей спиной провала. Я на мгновение обернулась, сощурив слезящиеся от ветра глаза, и тут же посмотрела на Амелию. В её заледеневшем лице читался ужас. Но она упрямо продолжала держать меня. "Себе, туда нельзя", через силу проговорила она. "Что там?" Новый порыв ветра едва не сбил её с ног. Место, откуда уже не возвращаются. Я медленно, очень медленно отвела взгляд от белого во лба Амелии с выступившими на нём бисеринками пота и снова посмотрела через плечо назад. Мои босые ноги почти касались порога. Тот вдруг напомнил мне язык хищника, такой же шершавый. "Я умерла?" Мой шёпот прозвучал едва слышно. Его должен был заглушить ветер, но Амелия всё равно расслышала, возможно, прочитала по губам. "Пока нет, но можешь. Что ты здесь делаешь? Держу тебя", как само собой разумеющееся, ответила она. "И буду держать столько, сколько понадобится". В этот раз ветер больше напоминал налетевший ураган. Амелия вскрикнула. Её пальцы соскользнувшие с ручки, сорапнули дверь. Меня вновь потащило назад, как будто товар на ленте в магазине. Пятки уже задели порог, когда движение остановилось. Я поражённо вскинула глаза. Амелия ответила мне твёрдым взглядом. Её ладонь снова сжимала дверную ручку, правда, уже другую. Ты упадёшь вместе со мной. Отпусти. Амелия молча мотнула головой. Её губы побелели. Лицо исказило напряжение. Отпусти сейчас же, вновь закричала я. Ты о родителях подумала? Если мы умрём вместе, легче никому не станет. Она вновь промолчала, лишь упрямо закусила нижнюю губу. Видимо, сделала это слишком сильно, потому что на ней выступила капелька крови. Не знаю, сколько прошло времени, но рука онемела. Я этому даже порадовалась, хоть боль отступила. Короткие ногти на пальцах Амелии Оставили на моём запястье глубокие царапины и продолжали впиваться в тонкую кожу. Возможно, прошло всего несколько минут, а может быть, целая вечность. Не возьмусь судить. Но ветер вдруг стих. С губ Амелии сорвался слабый стон, и она чуть ослабила хватку, но не отпустила меня. Она дышит, скорее, в лечеблицу. Мы ещё можем успеть. Доза оказалась недостаточной. Я моргнула, но голоса не исчезли. Я повертела головой, Но кроме нас с Амелией, в коридоре больше никого не было. Ты это слышишь? осторожно спросила я, всматриваясь куда-то в потолок. Мне казалось, что голоса звучат именно оттуда. Значит, сознание медленно возвращается к тебе, задумчиво ответила она. Но ты ещё здесь. А где здесь? Амелия не ответила, но я вскоре догадалась и сама. У меня что-то вроде комы? Возможно. Уклончиво проговорила она и кивнула наверх, на белый потолок с редкими лампами. Что там происходит? Я прислушалась. В палату её, не в эту. Я узнала голос ректора. Лучше в соседнюю, она комфортабельнее. Единый, да какая разница? Кажется, это Джеймс. Моя дочь, она, Джейн, не сейчас. Теперь я узнала голос графа Бартона. У меня есть портал Я могу переместиться в столицу, если это нужно. Хорошая идея, голос Эвенсона донёсся глухо, как сквозь вату. Возможно, при дворе есть аналоги универсального антидота, но времени мало. Я успею. Не то пообещал, не то пригрозил граф Бартон. У меня есть связи. Нельзя сказать наверняка, что это поможет. Слова Эвенсона заглушили топот чьих-то ног. Кажется, граф Бартон бегал достаточно быстро для своего возраста. Я с вами, крикнул Джеймс, и я снова услышала топот, более лёгкий и быстрый. Спина коснулась чего-то мягкого, и я невольно вздрогнула. Странно было ощущать под собой хрустящее от чистоты постельное бельё, когда лежишь на жёстком полу. Кажется, я в больнице, в палате. Хорошо, откликнулась Амелия. А сейчас что происходит? Я снова сосредоточилась на голосах. Прошу вас, спасите её. Леди Джейн, я делаю всё возможное. В нос ударил горьковатый запах лекарств, и я поморщилась. С моим телом производили сложные манипуляции, но мне трудно было понять, что именно с ним делают. Какое-то время прошло в молчании. Всё это время Амелия не проронила ни слова, устав, прислонившись затылком к двери. Мистер Эванс, что вы можете сказать? Пока рано судить. Те препараты, которые я ввёл ей в кровь, ослабят действие яда. но не остановят его. Дорогой, неужели у вас нет больше антидотов? Элизабет, я попрошу вас, сдержанно проговорил Эванс, но его перебили. Но ведь она права, вскрикнула леди Джейн. Даже в моей лечебнице есть набор антидотов, а мои доктора специализируются на женских болезнях. Леди Джейн, отпустите будьте добры, мистер Эванса. Слова ректора прозвучали мягко, но оборвались судорожными женскими всхлипами. Ну-ну, леди Джейн, будьте сильной. Антидоты есть, Кашинов ответил Эванс. Но отрава, что подсунули мисс Бартон, настолько редка, что я не знаю её аналогов. Я ослабил её действие, но не более. Если мы не найдём противоядия, что будет? Да не тяните вы. У мисс Бартон есть время до утра. Слова доктора потонули в женских рыданиях, принадлежащих явно Элизабет, и оборвавшихся мужским испуганным воплем. Держите её, кто-нибудь, воды. Ну, что там? Тихо и устало спросила Амелия. У меня есть время до утра. Твой отец отправился в столицу в надежде найти универсальный антидот. Про то, что её леди Джейн, судя по всему, упала в обморок, я не стала говорить. Амелия помолчала, затем вздохнула. Отец, настойчив и упрям, с пустыми руками не вернётся. Но времени до утра у нас нет. Что ты имеешь в виду? Она криво усмехнулась и кивнула наверх. «Слушай, я последовала ее примеру. После недавних шекспировских страстей тишина оглушала. В ней раздалась легкая крадущаяся поступь, и я напряглась. Прости, Лия». Я вздрогнула, когда до ухода летел тихий шепот Айдена. Мои щеки коснулись его теплые тонкие пальцы. «За что он просит прощения?» «Что происходит?» Я взвыла, жалея, что не могу открыть глаза. Всё, что у меня осталось, слух. Тишину прорезал слабый скрип, и всё снова стихло. Словно почувствовав мою растерянность, Амелия неожиданно заговорила. Ты, наверное, помнишь, что я выросла вместе с Элизабет, в общих чертах. Я пожала плечами и перевела взгляд от потолка на её лицо, показавшее мне осунувшемся. Мы считали друг друга сёстрами, заметила она, смотря куда-то в сторону. У нас не было тайн друг о друге. Раньше. Раньше, напряжённо уточнила я. До того момента, как она решила убить меня. Где-то там, в районе потолка, осторожно, почти неслышно приотворилась дверь. Кто-то мелкими шажками приблизился к моей кровати, выдавая себя лишь тяжёлым, немного сбившимся дыханием. "Вот и всё, дорогая", шепнула Элизабет мне на ухо. "Я не могу ждать до утра. Простите. Вдруг лорд Бартон всё-таки найдёт антидот?" Наверное, в такие моменты говорят, что земля уходит из-под ног или что-то не менее пафосное. Но я тупо посмотрела на Амелию, чувствуя себя человеком, опоздавшим на спектакль и успевшим лишь на развязку. За что? выдавила я, с трудом подобрав вопрос. Вернее, это мне придётся забрать, так же тихо продолжила Элизабет, снова завладев моим вниманием. Её цепкие пальцы стащили перчатку с моей левой руки, И дёрнули за запястье, обмотанное верёвкой с амулетом. Тот легко скользнул по моей коже, освобождая её от своей ноши. "Удивительная вещь", мурлыкнула она себе под нос. "Вы же не знали, дорогая, что с помощью неё отравили последнего вождя племени. Как же оно называлось? И не помню". "Меня отравили с помощью амулета?" поражённо спросила у равнодушно белеющего потолка. Амелия промолчала. А вот Элизабет, будто услышав мой вопрос, продолжила. Ему тоже приподнесли эту вещь как подарок, пообещав, что она излечит от всех болезней. А в итоге Элизабет рассмеялась мягким, тирующим, пугающим до дрожи в коленках смехом. Она его и убила. Брат написал мне об этой истории, но я предпочла сжечь тот лист. А отцу рассказать совсем другое. Предусмотрительно, верно? Какая хмарь между вами пробежала, рявкнула я, внезапно осознав, что пока тут рассматриваю потолок, меня собираются убить окончательно. Два года назад Элизабет вышла замуж. Ровно, даже в какой-то мере скучающе заговорила Амелия. Если бы не её пальцы, сжавшиеся на моём запястье слишком сильно, я бы подумала, что ей и правда всё равно. За молодого человека из простой семьи. Рассказу вторил жаркий шёпот её подруги. Эти два голоса, спокойный Амелии и взволнованный, ликующий Элизабет, обступили меня и смешались в один. Я бы не стала этого делать, дорогая, но нас связывает слишком личная тайна. Они повенчались тайно. На церемонии присутствовала лишь я. Родители обеих семей были против этого союза. Наверное, они были правы. Я ведь всегда вам доверяла. Избранника Элизабет сразу же забрали на службу в армию. Он обещал приехать на Рождество, чтобы они уже не тоясь, могли поведать родным о своём решении. Но через 2 месяца его родителям пришёл конверт с чёрной печатью. Они больше не увидели сына. Элизабет стала вдовой, не успев толком побыть женой. Когда Кларк погиб, я проплакала у вас на плече целый вечер. Вы были ко мне так добры. Переживания Элизабет не продлились долго. Уже через год она встретила лорда Эвенса, одного из самых завидных женихов. За ним охотились многие, но его выбор удивил всех. Он влюбился так, как влюбляются только мальчишки. И тем больнее было услышать от вас, что я не пара моему жениху. Яд просочившийся через слова Элизабет, достал до самого сердца. Я вздрогнула и растерянно посмотрела на Амелию. Ты сказала своей подруге, что она недостойна Эвенса? Амелия виновата опустила взгляд и куснула губу. «Всего один раз. В пылу ссоры. Мы тогда наговорили друг другу много гадостей. Я не думала, что она запомнит именно это». «Как давно это было?» — мрачно спросила я, медленно прозревая. «Несколько месяцев назад». «Вот тогда-то, дорогая!» — трепещущее дыхание Элизабет снова опалило мое ухо. «Я поняла всю омерзительность вашей природы. Вам нельзя доверять». Лорд Эванс, состоятельный человек, тихо продолжила Амелия. Но ещё богаче. А значит, влиятельнее он станет, когда вступит в силу завещание его деда. Кроме стандартных пунктов, он содержит один, тоже на первый взгляд безобидный. Будущей женой Эванса должна стать скромная, невинная девушка из благородного аристократического рода. То есть, медленно протянула я. Такой нельзя назвать вдову. Всех и сказала Амелия. Скромный, возможно, но не винный. Вы непременно случайно или даже преднамеренно разболтаете о моём первом браке, продолжила её мысль Элизабет, чуть отстраняясь. Эванс о нём ничего не знает и, узнав, не захочет рисковать. Вы хоть понимаете, о каких деньгах идёт речь? Едва ли. Ведь вы в них никогда не нуждались. Это больше ви напоминало игру. Вернее, никогда не напоминала. Но теперь я особенно отчётливо поняла, что всё серьёзно. На кону стоит моя жизнь. Мне нужно очнуться, пробормотала я, нервно переводя взгляд с Амелии на потолок. Иначе будет поздно. Не уверена, что это возможно. Возможно, разозлившись, отрезала я и сомкнула глаза. Ничего не произошло. Тогда я нахмурилась и снова представила, как моё тело принадлежать мне. Постая попытка. Вы всегда были слишком избалованы, дорогая, чтобы понимать меня по-настоящему. Признаться, я даже ощутила некое удовлетворение, когда отравила вашу первую сову. Вы наконец-то впервые познали горе? Рука Амелии сжала мою руку в одном мире, пальцы Элизабет в другом ловко вернули перчатку на место. Финал этой плохо поставленной пьесы приближался с невымолимой скоростью. И всё равно я ошиблась с дозой, расстроена заметила Элизабет. Конечно, ведь рассчитывать её, опираясь на опыт с птицей, было сложно. Я надеялась, что амулет уже убьёт вас. Но ошиблась. Впрочем, я могу это исправить. Несколько вещей случилось одновременно. Раздался треск распахнутой дверцы шкафа, впечатавшийся в стену с такой силой, что наверняка с потолка осыпалась штукатурка. Я распахнула глаза. С моих пальцев сорвался огонь и пронёсся мимо Элизабет, борящейся с Айданом, как шипящая чёрная кошка. В её заломленной руке сверкнул маленький острый дротик. Пламя выбило окно и вместе со осколками осыпалось вниз яркими красными искрами. Дверь палаты распахнулась, чтобы впустить двоих мрачных мужчин в чёрной форме, в которые мой ещё не полностью отключившийся мозг опознал полицейских. За их спинами Насуплена, встревожена и виновата, выглядовал ректор. Леди Клэр, вам предъявляется обвинение в покушении на убийство. Последнее, что я успела заметить, перед тем как снова отключиться. Элизабет, обмякшую в железной хватке Айдена. Темнота вновь встретила меня приветливыми объятиями Амелии. Я снова оказалась в том же коридоре, всё в той же позе, распластанной по полу лягушки. Ну, что там? С тревогой спросила Амелия, обхватывая мою ладонь покрепче. Элизабет поймали. Бодро отрапортовала я. В палату вовремя ворвалась полиция, а Айда, то есть Блэк, кажется, все время подслушивал в шкафу. Так вот, почему я видела ворона в шаре. Ты думаешь, этот некромант хоть что-то уловил? Амелия скептически посмотрела на меня. Едва ли Элизабет говорила громко. Не знаю. Несколько беспечно ответила я. Главное, что больше никто не хочет меня отравить. Вернее, меня. Пожалуй. После паузы согласилась я. Так ты знала, что это будет Элизабет? Догадывалась. Когда ты начала менять ход событий, видение стало чётче, и ну, я до последнего надеялась, что ошибаюсь. Она вздохнула. Тяжело, когда предают те, кому доверяешь. Я не думала, что Элизабет так напугали случайно брошенные слова. Впрочем, Мама всегда говорила, что она мне завидует. Амелии пришлось держать меня долго, гораздо дольше, чем в прошлый раз. Сила, затягивающая меня в недра чёрной дыры, видневшаяся в проёме, исчезла внезапно. Почувствовав свободу, я охнула и осторожно чиркнула ступнёй по порогу. Ничего. Меня больше не тянуло внутрь. "Можешь отпустить", сказала я, обращаясь к Амелии. Та с сомнением покосилась на дверь за моей спиной. Ты уверена? Абсолютно. Опасливо посматривая на темноту за мной, Амелия медленно разжала пальцы. Я также медленно встала с пола и только после этого потрясла горящим от боли запястьем. Выглядело оно впечатляюще. Красные точки от пальцев, наливающиеся багровым цветом, соседствовали со следами от ногтей. Казалось, я побывала в кактях у зверя. Куда теперь? спросила я. натягивая на запястье рука в белой рубахе. «Домой?» — вопросительно ответила Амелия, сразу будто поникнув, как цветок, лишившийся солнечных лучей. «Наверное», — согласилась я и пробормотала. «Вот только... где теперь мой дом?» Слова эхом отозвались в пустом длинном коридоре, но Амелия не поняла или сделала вид, что не поняла их сути. Мы стояли друг напротив друга. Похожие... и разные одновременно. Наше знакомство состоялось недавно, но было ощущение, что прошло уже много лет. Если бы в самом начале мне сказали, что расставание с миром Амелии и ею самой принесёт мне боль, я бы рассмеялась этому шутнику в лицо. Ты выполнила своё обещание. Видишь? Она указала на одну из дверей слева, вспыхнувшую зелёным светом. Путь в твой мир свободен. Амелия спрятала руки за спину. Её взгляд изучал пол. А голос звучал хрипло. Я очень благодарна тебе за помощь. Прости, что хотела подставить. Последнее слово она проговорила с трудом, словно вытолкнула из себя и подняла на меня глаза. Мне жаль, что из-за моей трусости тебе пришлось всё это пережить. Её нос заострился и покраснел, но слёз не было. Я импульсивно ухватила её по выше локте. Итак, время выбирать пришло. Что же я предпочту? Чаши весов колебались, постоянно смещаясь, а пауза затягивалась. И вдруг в этой звенящей, напряжённой тишине всё остановилось. Решение, кристально чистое и светлое, показалось на поверхности, будто из глубин океана. В глубине души я уже давно знала ответ. А мне? Нет, твёрдо сказала я. Не жалею ни об одной минуте проведённой в твоём мире. Единственное, о чём я буду жалеть, О том, что сомневалась. Теперь я знаю точно. Что именно? Я не хочу возвращаться. Амелия прерывисто выдохнула и моргнула раз, затем другой. Ты уверена? Как же родители и твоя жизнь? Моя жизнь рядом с тем, кого я люблю. Как это я? Я помолчала, ища нужные слова. По родителям я буду очень скучать. Но ты сможешь рассказывать мне новости о них? Ведь мы же будем видеться во сне. Амелия уверенно кивнула. Я буду приходить к тебе так часто, как захочешь. Я могу в подробностях делиться с тобой своими видениями, чтобы никто не догадался о подмене. Но и ты обещай в ответ рассказывать о моих родителях. Без проблем, заверила я и философски добавила. Все дети рано или поздно покидают родителей. Возможно, пришла и наша очередь. Амелия расслабилась, затем улыбнулась. А потом и вовсе захихикала. Это так странно, прижав ладонь к горящим щекам, заметила она. Более чем, согласилась я. Мы сможем при желании время от времени меняться, хотя такие вспышки магической активности наверняка привлекут внимание. Посмотрим, задумчиво сказала я и огляделась. Куда мне идти? Я провожу. Амелия пошла первой и вдруг улыбнулась. На её губах играла хитрая улыбка. Значит, ты решила остаться из-за мистера Блэка? Я хмыкнула и вернула вопрос. А ты не желаешь возвращаться из-за джентльмена-тусовщика? Он не тусовщик, возмутилась Амелия, легко поняв сленг. Кто-то уже окончательно освоился. Просто познакомились мы в клубе. Ничего, я решила её утешить. Моё первое свидание с Блэком состоялось на кладбище. Мне к романты, понимающе приценила она. С ней не соскучишься, кивнула я. Мне захотелось быть искренней, поэтому я продолжила. Есть кое-что ещё. Я замялась. Магия. А что, магия? Вопрос прозвучал слишком простодушно, чтобы я поверила в недоумение Амелии. Кажется, она всё прекрасно поняла, но захотела услышать это от меня. Слишком люблю её, призналась я. Она часть меня. Не смогу без неё. В мире технологий сложно реализовать дар. Амелия остановилась возле одной из дверей и положила ладонь на её ручку, особенно боевому магу. Для меня же есть лазейки. Я уже решила, что открою свой салон. Салон гадалки? удивилась я, сразу представив Амелию в цыганской юбке и с огромными серьгами в ушах. Та поджала губы и посмотрела на меня с неодобрением. Я предсказываю будущее, а не гадаю. С нажимом напомнила она. «Точно», — хмыкнула я. «Эта деталь все время вылетает у меня из головы». Амелия кисло улыбнулась, явно не оценив шутку, и серьезно поинтересовалась. «Ты уверена?» «Что выбрала мир правильно?» «На сто процентов». Я вздрогнула, когда Амелия коротко обняла меня и шепнула, склонившись к уху. «Спасибо». В этом простом слове таилось гораздо больше. что она могла бы произнести вслух. У неё не всегда получалось проявлять свои чувства, но сейчас она явно постаралась это сделать. В горле появился ком. Моя рука сама легла на её спину и похлопала по ней. "Тебе спасибо за то, что держала меня так долго", мягко ответила я. Амелия отстранилась. В её покрасневших глазах я рассмотрела несколько крошечных слезинок, которые она быстро смахнула кончиками пальцев. До встречи. Пробормотала она. Ещё увидимся, легко откликнулась я и потянула дверь на себя. Если бы я знала, что ждёт меня по возвращении,